Часть вторая. Два негодяя в скрытой долине. Глава первая. Что это там блестит, химик? На артефакты похожи, а? У бинокля мы отломали половину, ту, что с выбитой линзой, и стали пользоваться им как подзорной трубой. Теперь напарник, присев и привалившись боком к склону, смотрел на то, что невооруженным глазом я увидеть не мог. На! Он сунул мне полбинокля и задрал голову. Кривой домик давно исчез из виду, желто-белая кремовая дымка будто спускалась вслед за нами. Должно быть, я как-то выдал себя. Допускаю даже, что у меня все тело это сладострастно содрогнулось, потому что пригоршня тут же спросил примерно с таким же выражением, с каким я в домике говорил ему про то, что в соседней комнате полно оружия. «Эх, жаль, тяжело отсюда до артефактов добраться, а, химик?» Сквозь треснувшую линзу видно было плохо — Но все же я разглядел золотистые проблески, перелив искр. Ну да, похоже на шрапнель. А рядом, кажется, заросли ржавых волос. Да и незачем сейчас туда добираться, — сказал я как можно равнодушнее. Далеко слишком. Но место запомнить надо. Артефакты, если это были они, находились на самом краю большого выступа, напоминающего ребром вонзенную в склон тарелку. Выступ виднелся далеко вверху и в стороне. Под ним и над ним склон тянулся отвесно. Дальше, как мне показалось, тоже. А вот с нашей стороны подобраться было можно. В этом месте висело облако особо плотного густо-желтого тумана, поэтому толком я ничего не разглядел, хотя мне показалось, что в тумане что-то движется. Я отдал бинокль Пригошне. «Ладно, нечего пялиться. Пошли дальше». Мы спускались уже долго, — Хорошо, что успели поспать, пусть и немного. А то бы я с ног валился. Собственно, я и так валился. Но пока лишь в том смысле, что то и дело оступался посыпающимся по мелким камням, падал, прижимаясь спиной или боком к склону, соскальзывал, как по горке, какие обычно ставят на пляжах, чтобы счастливые отдыхающие с визгом сыпались в воду. «Вроде вижу что-то», — произнес напарник, и я расставил ноги, упершись ступнями в два валуна, между которыми протянулся вертикальный каменный желоб. «Где?» Я поднял голову. Пригоршный присел на валуне справа, подавшись вперед. «Внизу, где же еще? Кажется, земля близко. Ну, еще не совсем. Так давай дальше». Желоб был почти гладким, в тонких трещинах, которые не могли поранить спину. Кивнув, я сдвинул ноги и скользнул между валунами. И увидел, как два бюрера едят третьего. Самец и самка, хотя различил я их не сразу, лишь через пару секунд заметил две груди, будто полные свалявшегося пуха мешочки, свисающие на живот бюроши. Морщинистые серые карлики в обносках, он в сгвозданных армейских штанах с подвернутыми штанинами, она лишь с тряпкой обмотанной вокруг поясницы. Уродцы пристроились на корточках возле трупа сородича и срывались с него лоскуты мяса, отправляя в рот. В груди плоти виднелись арки ребра. Твари сидели на другой стороне небольшой расселины, оказавшейся под валунами. Когда я с хрустом и стуком свалился на камни, они повернули ко мне почти одинаковые морды. Из зубов самки будто сигара торчала кость. Они заворчали, забормотали что-то. Башки у них были бугристые, в круглых ямках и шишках, и почему-то напомнили мне полную луну. Нет, скорее два астероида. Только у этих имелись тупые злобные глазки и пасти с клыками. «Харррр!» — сказал самец, соскалившись. «Я замер, не зная, что делать. То ли хвататься за пистолет, то ли звать напарника. Он, должно быть, все еще пытался разглядеть в бинокль, что находится у подножия горы». Самка привстала, неразборчиво лопача и, двигая костью во рту, словно пыталась ее раскурить. Выпрямившись, я негромко позвал. «Никита!» После чего бочком пошел вдоль склона, положив ладонь на рукоять форта за ремнем — Эти украинские пистолеты не слишком надежные, хотя обойма на 12 патронов, да и рукоять такой формы, что лежит в руке удобнее, чем, к примеру, у Пэма. Расселена была окружена завалами камней со всех сторон, кроме одной, прямо за бюрерами. Оттуда лился дневной свет, и там, по идее, опять начинался склон. «Никита!» — повторил я, но он не слышал. Головы обедающих поворачивались, глазки продолжали пялиться на меня я двигался так, что вскоре должен был оказаться за спиной самки. Самец вдруг всхрапнул, будто сосна, вытянул руку и с натугой вырвал из мертвой плоти косточку, на которой, как мороженое на палочке, был кусок мяса. Бюрор чуть ли не вонзил его в свою пасть и принялся с хрустом жевать, а самка в ответ заволновалась, заворчала, испугавшись, должно быть, что он сожрет все без нее и не подавится». Повернувшись к самцу, бюрер шарявкнула на него и принялась отламывать от трупа ребрышка. Я выпустил воздух из легких. Поглощенные едой и перебранкой они забыли про меня. Напарник сверзился между валунами, по дороге громко выругавшись. «Химик, я там воду, кажись, заметил!» «Ухью!» — он умолк и схватился за пистолет-пулемет. Я же, поняв, что теперь миновать бюреров тихо не получится, рванул из-за ремня форт. Оружие пригоршни находилось за спиной, к тому же он был увешан тяжелым железом, поэтому у меня на то, чтобы направить ствол в сторону карликов, ушло куда меньше времени. Но самец отреагировал быстрее. Он взвыл и швырнул в меня плоским камнем, на котором лежал их обед. Швырнул — не значит поднял руками и бросил. бюро Бюреры телекинетики и умеют проделывать всякие штучки волевым усилием, поднимая вес немногим меньше, чем способен поднять взрослый человек. Недоеденные останки мертвого тела полетели на камни, большой галыш подскочил в воздух сантиметров на десять и будто торпеда рванулся в мою сторону, поднимаясь. Но я-то стоял сейчас за спиной самки. От ярости самец позабыл про это. бюроры никогда не отличались мозгами, скорее же, отсутствием он их. Ахнув, карлица упала на лопатки, но отклониться не успела. Край камня врезал ей по подбородку, Она взлетела, напоминая человека, который ухватился за нос быстро движущегося катера, припав к нему грудью и распластав ноги вдоль бортов. Я успел выстрелить дважды. Первая пуля высекла искра из галыша, вторая попала в спину карлицы. Ее тело смягчило удар. Мне не проломило ребра, только в груди ёкнуло, будто там столкнулись две гранитные глыбы. Задрав ноги к небу и выпустив пистолет, я опрокинулся. «А ведь подо мной была не земля, все те же камни». Стиснув зубы, чтобы не заорать и не привлечь других бюреров, которые, вполне возможно, находились неподалеку, я вцепился в загривок самки. Она лежала на мне, а на ней камень. Вереща, обдавая меня потоком вони, бюрорша дернула головой, оставила в пальцах клок волос. Разинутая клыкастая пасть оказалась прямо перед глазами. Карлица попыталась вцепиться мне в горло, припав ртом к лицу. Я вдавил большие пальцы в ее глазницы, сжимая выступающие надбровные дуги. Бюрорша заорала. Пронзительно, мерзко. Раздался выстрел, потом грохот. Никита сражался с самцом. Я не видел, что там происходит, зато хорошо видел розово-коричневую влажную пасть самки, закрывшую небо. Ее голова приподнялась, когда я нажал сильнее. Когти полоснули по шее, оставив глубокие борозды, в которых тут же проступила кровь. Под одним пальцем что-то пискнуло. Неужели я раздавил глазное яблоко? Карлица Сипл вдохнула и мотнула головой. Моя рука соскользнула и тут же кривые клыки впились в запястье. Застучал автомат. Очередь быстро смолкла, и вместо нее расселину огласил вопль Никиты. Зубы бюрерши приникли к моей шее, но я удерживал самку за ухо, тянул изо всех сил, стараясь не то оторвать ее башку от шеи, не то ухо от башки. Кончики пальцев нащупали что-то металлическое на камнях. Я всем телом потянулся вправо, и одновременно самка, сумев преодолеть мое сопротивление, подалась вниз. Острый клык продырявил кожу, по шее побежала теплая струйка. Согнув запястье, я взмахнул рукой. Зажатый в ней форт описал дугу, ствол ударил под левую лопатку бюрорши, и я выстрелил. Раз, второй, третий. Крик Никиты пару секунд, как смолк. Вместо него раздавался непрерывный стук камней, будто они катились и катились. Потом вновь заговорил автомат. После третьего выстрела что-то сильно кольнуло в грудь. Скрежетнув зубами, я спихнул карлицу. На груди лежал сгусток кровавого, похожего на комок фарша мяса. Последняя пуля пробила тело карлицы насквозь. В рубашке появилась рваная дырка, а в коже под ней — ранка, из которой сочилась кровь. «Никита!» — я уселся, оглядываясь, водя пистолетом из стороны в сторону. В ушах звенела, шея ныла. Из груды камней торчали широко расставленные ноги и голова напарника с выпученными глазами, и сбоку — рука с автоматом. Я видел, как напряжены сжимающие оружие пальцы, как указательный пытается согнуться, и не может, потому что из решеченной пулями едва живой бюрор, валявшийся рядом с объеденным трупом, не давал нажать на курок. Но он не понял еще, что я справился с его красоткой-подружкой. Я поднял пистолет, прицелился и вогнал три пули. В узкий морщинистый лоб, в поросшее шерстью ухо и в правую скулу. Бюрор что-то бормотнул, прокашлялся и замер лежа на спине. Но перед тем, как испустить дух, вскинул правую руку, будто фашист, слютующий своему фюреру. Должно быть, при этом он освободил курок, потому что Никита, крякнув, начал стрелять. Пули выбили красно-коричневые фонтанчики из кучи мяса и костей, которыми стала тварь, а после рожок опустел и все смолкло. — Чтоб ты сдох! — с чувством сказал напарник. — Ты как? — спросил я, прижимая ладонь к шее и поднимаясь на колени. — Я... — он помолчал глупо блин что глупо себя чувствую как дурак идиот завалили камнями не сломало ничего не он заворочился и принялся выбираться я в него попал несколько раз и он их не сильно швырял так подбрасывал только это что там шумит вверху сунув пистолет за ремень я задрал голову валуны между которыми мы с пригоршней соскользнули в расселину, нависали, загораживая то, что находилось выше. Но все же не настолько, чтобы под ними можно было толком спрятаться. Я перевел взгляд на вытянутую руку мертвого бюрера. Грохот нарастал. Э-э, партнер, начал я. Грохот, как бы это сказать, продолжал нарастать. Не прекращал. Нарастал все сильнее. Усиливался, наращивал свои усилия. Склон задрожал. «Он свой предсмертный импульс вверх бросил!» — рявкнул я, лихорадочно оглядываясь. «Камни со всех сторон». «Так что оно на нас сверху сейчас как?» — пробормотал Никита, выбираясь из завала. Глыбы дрожали, грохот откатился к нам, приближаясь. Не сговариваясь, мы одновременно попятились, и тут над краем валунов взметнулись клубы пыли мелкого каменного крошева. «Берегись!» — заорал пригоршня и прыгнул назад. Я метнулся за ним и с воплем рухнул вниз. За краем расселины склон был отвесным. Хорошо я не на Никиту упал. Рядом, а то бы сломал ему спину. Под нами оказалась вода, край озера, вплотную подходящего к склону. неглубокая ниже пояса. Когда я с воплем свалился в него, напарник как раз встал на четвереньки. Над поверхностью показалась широкая спина подняв фонтан брызг я ушел под воду ткнулся грудью и лицом в земляное дно оттолкнулся от него захлебываясь вскочил пригоршник к тому времени уже выпрямился как только я показался на глаза он ухватил меня за шиворот рванулся прочь от склона ноги заплелись я упал и напарник проволок меня по поверхности несколько метров как легкую лодочку потом сзади что то словно взорвалось озеро всколыхнулось и высокая волна накрыла нас Пальцы Никиты сорвались с воротника, меня бросило вперед, протащило животом по дну, вновь вынесла на поверхность. Когда волнение успокоилось, я кое-как встал и огляделся. Последние камни еще падали. На краю озера образовался завал, булыги рушились на его вершину, скатывались в воду или застревали на склоне. Еще чуть-чуть, и быть бы мне под грудой каменюк и захлебнувшимся, и раздавленным. Напарник длинно выругался, плюясь водой, скосил глаза на раненное плечо. Бинт размок и потемнел, но кровь не шла. «И по нему попал, урод гадский!» — жалостливо протянул Никита. «Только болеть перестала. «А у тебя на шее кровь, Андрюха!» «Царапина», — ответил я, — «но глубокая». «Эту воду ты сверху заметил?» «Ну да». Озеро тянулось метров на триста, Ровная гладь зеленовато-синей воды, окруженная с трех сторон пологими земляными берегами, а с четвертой — отвесным каменным склоном. Теперь, когда мы попали внутрь желто-белой кремовой дымки, она уже не так застилала взгляд, и в светлом мареве проступили очертания холмов, поле между ними, деревья, едва различимые на таком расстоянии. «Слушай, а ведь поле засеяно вроде», — спросил Пригошня. «Не вижу. Ты в бинокль погляди», — он виновато ответил. Да я потерял его там. Он же в руках был, когда я в ту расселину соскочил. Вот и выпустил с перепугу. Теперь не найти. завалила. А, ну и черт с ним, — сказал я. — Все равно покопанный совсем. Обветшалый. Обветшалый, да. Я открыл сумку, захваченную из кривого дома. Так и есть. Бинты размокли, и таблетки тоже. В сумке хлюпала вода. Выудив бутылочку с перекисью водорода, вытер бинтом шею, наклонив голову, полил — Под духом зашипело, запузырилось. Пригоршень тем временем тяжело шагал вперед, оставляя две расходящиеся волны и напоминая речной буксир. Спрятав перекись, я пошел за ним, проверяя оружие. Все намокло, будто искупался. Собственно, не будто, а так и есть. «Птиц вижу», — сказал напарник, не оборачиваясь. «Вон над холмом кружат». «А людей?» «Пока нет». Наконец добрались до берега, где разделись и выжали одежду. Пригоршня разложил оружие на поросшей куцей травкой земле и любовно отер своими штанами, что-то ласково приговаривая, поглаживая, словно тело любовницы. То приклад, то цевьё. «Гранатом конец?» — спросил я. «Да нет, почему? Надо только, чтоб просохли нормально. А вот...» Я поднял руку, и он смолк. Потом спросил шепотом. «Чего ты?» «Только что выстрелы были», — сказал я, все еще вслушиваясь. Мы надолго замолчали. «Тихо», — сказал Пригоршня. «Теперь да, а до того вроде так очень приглушенно. Во, опять!» Он кивнул. «Ага, теперь и я. Со стороны тех холмов. Но что-то совсем уж тихо. Не разобрать, выстрелы сильно далеко или где-то поближе ящики с грузовика сгружают. Или гром. Может и гром. Или обвал в горах на той стороне долины. Мы начали одеваться» прыгая на одной ноге и, пытаясь попасть в штанину, напарник сказал. — Вот мне тоже чудится, что долина это, а вокруг такие же склоны, как тот, по которому мы вниз. — Чудится, но не уверен я, потому что не видно пока, что там, туман этот. Надо просто подальше отойти. Может, сейчас, считай, на самом краю. Из центра наверняка видно станет, что вокруг. Граната не забудь, вояка. Когда мы достигли гряды холмов, склоны проступили в дымке со всех сторон. Видно их было смутно, но все же стало понятно. Вокруг — высокие каменные стены. Холмы отделяли одну половину долины от другой, и та, по которой мы до сих пор шли, располагалась несколько выше, так что теперь нам открылась обширная область, состоящая из полей, рощ и озер между ними. Дальняя часть скрадывалась все той же дымкой. В ней очень смутно проступали очертания приземистых зданий. — Гляди, вроде два поселка там, — напарник ткнул пальцем. — Вон, это вроде обычные дома, ну, сельские такие, да, видишь? А вон там, он показал намного правее, что-то большое. Кажись, тоже здание, но ну, необычные какие-то. Эх, бинокля нет. Идти-то далеко. — Ну так пошли, — сказал я. Вскоре вместо засеянного поля мы увидели дикий луг, зато ниже, между двумя озерами, действительно была пшеничная нива. — Сарай на краю стоит, — сказал Пригоршня. «Вижу. Давай к нему. Может, внутри что интересное». Что там внутри? Я и снаружи интересное вижу. Телега вон рядом». Я пригляделся. «Ага. Почти за сараем, поэтому плохо видно». «А вон лошадь». Напарник вдруг сорвался с места и побежал. На ходу оглянулся, крикнул. «Поймаю сейчас, пока не ускакала. Ты к телеге иди, химик». Возле телеги на земле лежал труп, при виде которого меня слегка замутило. У него был выеден живот». Над телом кружили крупные зеленые мухи и жужжали так напористо, будто уговаривали друг друга не робеть и доесть его до конца. На середине телеги была расстелена промасленная тряпка, посреди которой лежал одинокий патрон. Я поставил ногу на колесо, приподнялся, глядя вдаль. Пригошня поймал лошадь и тянул ее за собой. Их головы виднелись над морем колышущихся на ветру колосьев. Сжимая пистолет в опущенной руке я направился к сараю, заметив приоткрытые ворота в торце здания. Шагнул внутрь, остановился, привыкая к тусклому освещению. Тихо, пахнет соломой и черноземом. Сквозь щели в крыше падают полосы света, озаряя загородку в углу, небольшой сток сена, яму в земляном полу. Приблизившись к ней, я присел на корточки, взял пригоршню земли и пропустил между пальцами. Свежая яма, недавно выкопали. «Ну и о чем нам это говорит?» «Телега, труп, яма в сарае, трепится с патроном в телеге». Я наморщил лоб, пытаясь сложить два и два. Кажется, к промасленной тряпке на телеге тоже прилипла земля. Выйди из сарая, поглядел. Так и есть. «Значит...» «Но почему тогда живот?» «При чем тут этот живот?» «А...» Пригоршня был уже рядом, вел под усы низкорослого пего конягу. Тот дергал головой и тихо ржал, испуганно кося темным глазом. «Расслабься, парень, расслабься», — сказал напарник, лучась счастьем и успокаивающе похлопал животину по шее, отчего конь всполошенно захрипел и попытался встать на дыбы. «Ишь, переживает как!» «Чего это он переживает?» «А я знаю! Боится, наверное. Что дальше будем делать, партнер? Надо людей найти, если они в этом месте есть. А здесь что?» Тут он заметил труп. «Ага, есть люди!» «Потому-то он и боится. А ты думал, что здесь произошло?» «Значит так, Ватсон», — сказал я. «Мужик этот на телеге приехал за оружием, которое в сарае было закопано. Можешь посмотреть, там яма свежая. Откопал, положил на телегу. Тут на него напали какие-то другие мужики. Прострелили ему голову, у него в виске дырка. Забрали то, что он выкопал, и свалили. «Ага». Э — -э, А живот? Живот у него, как от псов. Не лепится что-то, а? — Элементарно, доктор. Уже после того, как убийцы отъехали, прибежали слепые псы и поели ему внутренности. — А, точно. Нет, а, а почему тогда конь? Ну, то есть, тогда бы они и его сожрали, а он... Хотя... Пригоршня обошел скакуна, приглядываясь к свисающим с морды обрывкам веревки. «Вот, теперь понял. Этот, который за оружием приехал, его распряг, прежде чем яму начинать копать, и привязал вон там, где, видишь, трава, чтобы значит, кушало животное. А когда псы появились, конь веревку порвал и убежал. Молодец! Хороший!» Напарник вновь ласково хлопнул животное по шее, и оно в ответ попыталось его легнуть, но как-то боязливо, без энтузиазма. «Пригоршня, вот скажи, — произнес я, усаживаясь на телегу, — ты что больше любишь, оружие или лошадей?» «Женщин», — честно ответил он.